Отцу незачем было убеждать его в том, что он, Франсуа, повинен во всем случившемся. Впрочем, они почти не говорили друг с другом. видя озабоченность сына, Ноэль думал, пусть-пусть поволнуется, это ему только на пользу. Франсуа мрачно молчал, черты его лица заострились, как бы окаменели, он не замечал окружающих. Он навел справки и узнал, что биржевой бум затеял этот импотент Моблан. До Франсуа дошли и панические слухи, распространявшиеся среди дельцов. Молодой человек верил в спасительность искренних и откровенных объяснений. «Я должен что-либо предпринять», — лихорадочно думал он. Отец, кажется, не понимает, в какое трагическое положение мы попали. Он стареет, в нем уже нет было энергии. Люсьен Моблан назначил свидание Франсуа в своем клубе на бульваре. Осман ему хотелось, чтобы несколько десятков известных в обществе людей собственными глазами видели. Сын Шудлера явился к нему на поклон. Люлю не скрывал от Франсуа своего циничного, почти непристойного торжества. Он был настолько уверен в успехе, что даже не скрывал своих намерений. Ведь Моблан тоже пустил в ход тщательно отрегулированную машину разрушения, которая должна была уничтожить все на своем пути. Держав в зубах сигарету и разглядывая бесцветными глазами английскую гравюру, он сидел. Вам крышка, конец, вы разорены. Это как дважды два-четыре. Вам не спасти саншельские заводы, а ведь от них зависит и все остальное. Продадите акции рудников, отлично, но посмотрим, сколько они будут стоить завтра. Я добьюсь того, что их цена упадет ниже номинальной, да-да, куда ниже. И вы поступитесь всем, вам придется пойти на это, чтобы спасти банк. «Однако вы и банка не спасете, я вам сейчас разъясню, почему». «Хотите портфейна? Нет, благодарю», — отказался Франсуа. Перед его глазами уже возник призрак катастрофы. Он пришел сюда для откровенного разговора, но не ожидал такого цинизма. «Вкладчики востребуют у вас свои деньги, и это вас доконает», — торжествовал Моблан. «Утечка вкладов парализует ваше сопротивление. Вы не просто разоритесь, вы будете сверх того опозорены». Вам придется объявить себя банкротами. Знаете, когда начинается финансовый крах, события развиваются с головокружительной быстротой. До этой минуты Франсуа еще не думал, что последствия могут быть столь пагубными. Теперь же, после слов Моблана, такой исход казался ему неизбежным. «Но чего вы добиваетесь?» — воскликнул он. «Вы же сами терпите убытки. Чего вы хотите? Саншельские акции?» И от имени отца он пообещал уступить Моблану контрольный пакет акций сахарных заводов, если тот согласится предотвратить катастрофу и позволит Шудлерам сохранить остальные ценности. «Плевать я хотел на саншельские акции», — прорычал Моблан. «35 лет назад ваш отец отнял у меня жену». Вы могли быть моим сыном, понимаете? Мало того, он распространял обо мне отвратительные слухи, так что на меня всю жизнь пальцем показывали. Он не упускал случая делать мне пакости, Он причинил мне ущерб в несколько миллионов, ваш папаша. И вы хотите, чтобы я обо всем этом забыл? Но ведь речь идет не только о моем отце. Я-то вам не сделал ничего дурного. И потом не забывайте, моя жена ваша родственница. и Если бы она помнила о нашем родстве то ни за что не вышло бы замуж за человека из рода Шудлеров. К тому же семейство Ламонери также не вызывает во мне нежных чувств. Франсуа побледнел от бессильной ярости. Уже ни на что не рассчитывая, но помня, что имена детей, как талисман, всегда приносили ему счастье, Франсуа заговорил о жан ноэли Мари Анж. У Люлю -Лю Маблана вырвался довольный смешок. Можете передать своему папеньке, что я тоже жду ребенка, — произнес он, — так что я не могу себе отныне позволить заниматься благотворительностью. Заметив удивленный взгляд Франсуа, он прибавил. Это вас поражает, не так ли? Ведь вы тоже, конечно, верили россказням, которые в ходу среди ваших родных. Знаете же, шудлеры, пока не живы, не могут вызвать у меня сочувствие. Франсуа вышел из клуба с головной болью, он ощущал холод в груди. Он все испробовал, все пустил в ход.